Глава 41. Последняя песнь поэмы. На следующий день стали съезжаться дворяне из ближайших окрестностей, а также дворянство провинции, ехали от овсюду, куда гонцы успели доставить печальную весть. Дратанян сидел запершись и ни с кем не хотел разговаривать. Две таких тягостных смерти после смерти Партоса свалившись на капитана подавили душу, не знавшую до этой поры что такое усталость. Кроме Гримо который вошёл один единственный раз к нему в комнату, он не замечал ни лакеев, ни домочадцев. В суете в доме, по хождению взад и вперёд, он догадался, что делились приготовления к похоронам графа. Он написал королю просьбу о продлении отпуска. Гремо, как мы сказали, вошёл к Дортняну, сел на скамейку у двери с видом человека, погружённого в глубокие думы, потом встал и сделал знак Дортняну идти за ним. Капитан молча повиновался. Гримос спустился в комнату графа, показал капитану пальцем на пустую кровать и красноречиво поднял глаза к небу. "Да", проговорил Дортаньян. "Да, Гримо. Он с сыном, которого так любил". Гримо вышел из спальни и пошёл в гостиную, в которой по обычаю принято в этой провинции полагалось выставить тело покойного, прежде чем придать его навеки земле. Дортаньян был поражён, обнаружив в этой гостиной два гроба со снятыми крышками. Следуя молчаливому приглашению Гремо, он подошел и увидел в одном Атоса, все еще прекрасного даже в объятии их смерти, а в другом — Рауля с закрытыми глазами, со щеками перламутровыми, как у Вергилиевой паллады, и с улыбкой на посиневших губах. Как у Вергилиевой паллады, речь идет об описании в Энеиде Вергилии, знаменитой богини Афины Паллады. Капитан вздрогнул, увидев отца и сына. Эти две улетевших души, представленные на земле двумя печальными трупами, не способными обнять, как бывало друг друга, хотя они и лежали рядом. "Рауль здесь", прошептал капитан. "Оггри, мой, ты мне ничего не сказал". Гримо покачал головой и не промолвил ни слова, но взяв Дортанья на за руку, он подвёл его к гробу и, приподняв тонкий саван, показал ему чёрные раны, через которые улетела эта юная жизнь. Капитан отвернулся,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 Место в ограде этой часовни построено им на границе его владений. Он велел доставить для неё камни, вывезенные в 1550 году из средневекового замка в Бери, где протекла его ранняя юность. Часовня, таким образом, как бы перенесённая и перестроенная, была окружена чащей тополей и смоковниц. Каждое воскресенье в ней служил священник из соседнего поселения, которому отец платил за это ежегодно по 200 ливров.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 восхитителен тем, что мхи здесь были высокими, как нигде, тем, что здесь сливали свои ароматы дикие гелиотропы и жёлтый ливкой, тем, что у подножий стройных каштанов пробивался обильный источник, запертый в бассейне из мрамора, тем, что над полянкой, порошеной тимьяном, носились бесчисленные рои пчёл, прилетавших сюда со всех соседних полей, тем, наконец, что зяблики и зарянки распевали тут от зари до зари, покачиваясь на ветках между гроздьями цветущих кустов.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 Священник в последний раз отвесил поклон алтарю и иже свежим могилам. Потом и он в сопровождении служки, звонившего в колокольчик, медленно побрёл в свой приход. Оставшись один, Дордандьян заметил, что наступил вечер. Думая о мёртвых, он потерял счёт времени. Он встал с дубовой скамьи, на которой сидел в часовне, и хотел уже подобно священнику пойти проститься в последний раз с могилой, заключавшей в себе останки его умерших друзей.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 Дорожная карета и несколько слуг верхами ожидали эту неизвестную даму. Дортаньян не мог понять, кто она и почему здесь. Она продолжала молиться, всё так же истово и часто проводила платком по лицу. Дортаньян догадался, что она плачет. Он видел, как она ударила себя в грудь с бежалостным сокрушением верующей христианки. Он слышал, как она несколько раз повторила всё те же слова, этот крик её наболевшего сердца: "О прости меня, о прости". И так как она, казалось, вся отдалась печали и была в полуобмороке, Д'Артаньян, тронутый этими проявлениями любви к его покойным друзьям, этой неутешностью горе, сделал несколько шагов, отделявших его от могилы, чтобы прервать это мрачное покаяние, эту горестную речь, обращенную к мертвым. Песок заскрепел у него под ногами, и незнакомка подняла голову. Д'Артаньян увидел ее хорошо знакомое, залитое слезами лицо. Это была мадмозель де Лавольер. "Господин Дертанян", прошептала она. "Вы мрачно произнёс капитан: "Вы здесь? О, сударыня, я предпочёл бы видеть вас в подвинечном уборе в замке графа де Лафер. Тогда бы и вы меньше плакали, и они, и я тоже". "Сударь", сказала она, содрогаясь от рыданий. "Ибо вы", продолжал беспощадный друг умерших, "это вы свели в могилу двух этих людей". О, пощадите меня! Да убережёт меня Бог, сударь, не оскорблять женщину или заставлять её незаслуженно плакать. Но я всё же должен сказать, что на могиле жертв не место убийцы. Она хотела ответить то, что я говорю вам, добавил он ледяным тоном. Я говорил и его величеству королю. Она с мольбой сложила руки. Я знаю, что причина смерти виконта Добруджелона я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 Я заслуживаю двойной кары, Господней. Я вам повторю с ударами, проговорил Дортаньян то, что мне сказал Вантиби, господин Добржалон. Он тогда уже жаждал смерти. Если счастливые и качества увлекли её на пагубный путь, я прощаю ей, презирая её. Если она пала, побуждаемая любовью, я тоже прощаю её и клянусь, что никто никогда не мог бы полюбить её.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 Ещё на несколько катастрофичных минут. Может быть, его нет уже и сейчас, когда я о нём говорю. Боже мой, быть может, это двойное убийство уже искуплено мной. Она ещё говорила, как вдруг капитан услыхал голоса и топот копыт. Офицер короля господин де Сент-Иньян, исполняя поручение своего повелителя, которого, как он сообщил, мучили ревность и беспокойство, приехал за лаволььером. Д'Артаньян, наполовину скрытый каштановым деревом, которое осеняло своей тенью обе могилы, остался незамеченным де Сентеньяном. Луиза поблагодарила посланца и жестом попросила его удалиться. Он вышел за пределы ограды. — Вы видите, — с горечью обратился к Луизе капитан, — вы видите, ваше счастье все еще продолжается. Молодая женщина поднялась с торжественным видом. — Придет день, — сказала она, — когда вы раскаетесь в том, что так дурно думали обо мне. В тот день, сударь, я буду молить Бога не помнить о том, что вы были несправедливы ко мне. Я буду так горько страдать, что вы первые пожалеете меня за мои муки. Не упрекайте меня, господин Дортаньян, за мою хрупкое счастье. Оно стоит мне слишком дорого, и я ещё не выплатила всего, что должна уплатить за него. С этими словами она снова трепетно и с глубоким чувством преклонила колени. Прости в последний раз. Прости, мой наречённый Рауль. Я порвала нашу цепь. Мы оба обречены на смерть от печали. Ты ушёл первый. Не бойся, я последую за тобой. Видишь, я нетруслива. Я пришла попрощаться с тобой. Господь мне свидетель, Рауль, что если бы потребовалось отдать мою жизнь, чтобы спасти твою, я бы не колеблясь отдала её. Но я не могла бы пожертвовать своей любовью. Ещё раз прости. Она отломила ветку и воткнула её в землю.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 и дёрн, по котором покоится Атос и Рауль, которые владели сверх того и многим другим. На мгновение он паник, взгляд его затуманился, он предавался раздумью. Затем выпрямившись, он обратился к себе самому: "Всё же пока надо шагать вперёд и вперёд. Когда придёт время, Бог мне скажет об этом, как говорит всем другим". Концами пальцев он коснулся земли, уже влажной от вечерней росы, перекрестился, И один навеки один направился по дороге в Париж.